Глава 12. Выломали несколько обросших мхом брёвен из тына, они сгнившие до трухи внутри. Поэтому проделать такое оказалось совсем несложно. Такое впечатление, что тынном хей держался. Шутко, конечно, но под ударами топора дерево буквально развалилось на части. Через образовавшийся пролом от догорающих перед землянками костров немного света до нас долетело. Стало проще передвигаться. Выбрали что покрепче и по суше из этого нарубленного или скорее наломанного хлама и тут же разожгли дымучий до ужаса костер. Этим бы дымом комаров отгонять, да нет их по какой-то причине в этом месте. На протоке и в камышах были, а здесь, на вершине, ни одного не слышал. Интересный факт. Недаром, видимо, именно в этом месте капище поставили. Дальше проще. Ободрали крышу на ближайшей землянке, из сухих дозвона жердей соорудили простейшие факелы, запалили их и на скорую руку осмотрели поле боя внутри бывшего капища и поляну снаружи. Мокшу отправил сбором трофеев руководить, и вообще осмотреть тут все очень тщательно. Ну и я пока осмотрюсь. Тут-то и нашли в дальней землянке... Основную часть женского населения — разбойничьи шайки. Сунулись дружинники по земляным еле заметным ступенечкам вниз, факелом нутрянку осветили, а там — бабье битком. Ко мне один из бойцов подскочил, доложил о найденышах. Пошел своими глазами глянуть, кто в том полуподземном домишке отсиживался. Первым делом на своих воев глянул. Порадовало, что никто из них расслабляться не стал, Стоят все на стороже. Мечи хоть и в ножнах, но руки рядышком с рукоятями держат. Щитами прикрываться не стали, но заметно, что готовы к любой неожиданности со стороны выползающих из землянки. И только потом внутрь заглянул. Увиденного при свете факелов хватило, так что спускаться не стал, побрезговал. Не стыжусь признаться, но как-то так. Очень уж вид открылся страшный. Да и вонь от них такая, что горло режет. Про нос молчу, он от таких запахов вообще отключился. Плотно стоят, плечом к плечу. И когда только успели так набиться? И ведь тихо стоят, словно мыши, хоть бы одна пискнула. А ведь в землянке им очень тесно, да и дышать уже явно нечем. Хрипят, сопят, но молчат. И глаза почти у всех плотно закрыты. Только видно при свете факела, как веки мелко подрагивают. Запуганные до да жути. Приказали всем им выходить наружу. Точно, запуганные и забитые. Как приказали, так они сразу и двинулись с места. Словно зомбированные, так и пошли на выход с закрытыми глазами. Ну и, понятное дело, сразу же давку устроили. Выход из землянки узкий, там по одному проходить нужно. Пришлось регулировать процесс. Как водится, дружинники при виде выползающих из землянки женщин тут же зашумели, зашутили на все лады, заухали, зареготали Те еще больше скукожились, сжались. — Куда их? — обернулся Мокша. — Ай впрямь. Куда? Оглядел столпившихся у входа в землянку женщин, скривился. — Там, перед Тыном, против нас воевали другие крепкие и откормленные, к тому же все хорошо одетые, некоторые даже в железе попадались, а эти — просто обслуживающий персонал, что-то вроде рабынь. Да почему вроде? Рабыни и есть, и одеты в жуткую рванину, масластые тела через многочисленные прорехи в одежде проглядывают. Грязнущий жуть. Почти все плетьми пороты, даже мне отсюда видны загноившиеся раны от побоев. Нам такие точно не нужны. Ничего, оклемаются, если захотят, конечно. Запасы кое-какой провизии у разбойников имеются. Забирать с собой всю эту еду нет никакого желания. Так что с голоду женщины точно не помрут. Да и латчонки в протоке останутся. Мы просто не в состоянии весь этот водоплавающий транспорт с собой уволочь. Так что желающие уплыть с острова на материк... Всегда могут ими воспользоваться. В общем, не пропадут. В углу пусть посидят пока. Да присматривайте за ними, чтобы без надзора никто из них никуда не ходил. Этого мне осторожность заговорила. Как бы заразу какую не подхватить. Или насекомых. Может, затын их. Да пусть идут, куда глаза глядят. А то мороки с ними будет столько, что... Десятник не договорил. Лишь скривился. Да рукой махнул. «За железо не хватались, в сечу, как другие, не полезли. Значит, спокойные. Вот когда уйдем отсюда, тогда и отпустим их», — надавил голосом. «А пока пусть под присмотром посидят. Кстати, ты все тут осмотрел?» «Да, сейчас добро собирать начнем». «Отлично. И поторапливайтесь. Нечего здесь надолго задерживаться». «Понял», — вздохнул Мокша развернулся и поплелся выполнять приказ. «А нас-то... Нас поскорее развяжите!» Не выдержал и взмолился со столба, тощий и ободранный от какой-либо одежки человечек. Из-за столба и не видно его совсем. Ну что, снаружи побитых я уже осмотрел, теперь можно и внутри тына походить. Любопытно же. «Бойцы мои мимо по делам дружинным ходят». Вид делают, что и не слышат ничего. А кроме ободранного, все остальные привязанные молчат. Лишь глазами из-под тяжка зыркают в мою сторону. Не желают, чтобы я на них внимание обратил. Да и понятно, почему. Командир с баркаса это на столбах висит. Вот почему. А мужичок ободранный отдельно от них. Его, похоже, одного откуда-то приволокли. И кормча от меня на самом дальнем столбе привязан. Голову опустил на грудь и вроде бы даже глаза прикрыл. Ни на кого не смотрит. Совесть заела, наверное. И молчит тоже поэтому смею надеяться. Пусть пока так повисят. Глянул на ободранного. Вроде бы как тот созрел для разговора. Ты сначала поведай, кто таков, и за какие такие грехи на этом столбе оказался. Подходить ближе не стал. И так все хорошо слышно и видно, чего уж там. Дровишек в костры между землянками подбросили, пламя и оживилось, светлее на проплеши стало. А то отвяжем, а кажется потом, что ты из этих татей и есть. Скрысятничал чего, или добычу между собой не поделили. Вот тебя к столбу и привязали. Может же такое быть? — Да кого угодно спроси, не из них я! Мужичок вперед, насколько путы позволили, посунулся. В основном шеей. Вытянул ее, настолько возможно, на гусака стал похож. Веревки тут же в горло и врезались. И еще раз повторил, но уже как-то задушенно и с явным надрывом в голосе. «Не из них! Рыбным промыслом я на озере живу! До меня на побережье от устья великой, да чуть моря, все знают! Любого рыбака спросите!» «Слышал ли он про худого серьгу? И тот точно ответит, что слышал!» «Знаете его?» — спросил ближайшего ко мне привязанного. Тот ничего не ответил. Головой только мотнул. Ну, хоть отворачиваться не стал, смотрит с интересом и... ожиданием. Ждет, когда ими займусь и прикажу развязать, подождет пока. Но хоть вроде бы как подтвердил сказанное рыбаком. ну ладно Можно и отвязать тогда ободранного. Кивнул стоящему у столба дружиннику, тот ножиком по веревкам и шихнул. Путы опали, мужичок чуть было на землю со столба не рухнул. Да тот же дружинник его за шею рукой поймал. Придержал, опустил плавно. Хорошо еще, что не переломил. Очень уж тощая она у рыбака. А то, что за шею ухватил, так за что еще того хватать? Не за вывернутые же руки, да и удобнее за выюта. Теперь пусть отсиживается, пока кровообращение в мышцах не восстановится. Покосился на расставленной кругом вокруг центра полянки столбы с привязанными пленниками. Вздохнул. Пора бы и развязать, бедолаг. Уже и рот раскрыл. Да в этот момент сбоку Степан подошел. Выражение лица озабоченное и даже какое-то таинственное, что ли тихонечко проговорил, придвинувшись почти вплотную. «Боярин, я с десятком на той стороне перед атакой стоял. Мы раньше всех подошли, ну и услышал я там кое-что. Вожак в атаге этой разбойничей, старшину этого, глазами накормчиво указал, о каком-то золоте пытал. Уверен, что про золото говорили, засомневался. Не ошибся?» То, что про злато-серебро разговор у них шел, точно слышал. Шумно, конечно, было. Бабы-то перед кострами во весь голос гомонили. Но удалось подслушать. Этот... Дружинник еще раз повел глазами в сторону кормчего. Все торговаться пытался. Видно, свободу свою выкупить хотел. А разбойник еще смеялся, мол, зря торгуешься. Сейчас углями пятки прижгу, так ты мне быстро все расскажешь. Ну и примучил он его знатно. Дальше ничего не услышал. Из арбалета бить принялись. Как бы ни окачурился кормча раньше времени. Истечет кровью, и не расспросим его о сокровищах. Вывалил на меня Степан эту информацию и замолчал. Ждет, что в ответ скажу, как отреагирую. А как на подобное можно реагировать? Только дальше расспрашивать. Постарался скрыть досаду. И как то я такое пропустил? то шорох листвы на деревьях слышу, а такой важный разговор мимо ушей пролетел. А серебро, да еще и золотишком в придачу, мне бы очень кстати пришлись. Ведь только и делаю, что трачу и трачу. Да, понимаю, что все затраты рано или поздно отобьются и окупятся, но когда это еще будет? А ежемесячные траты на оплату стройки и труда нанятых работяг столько денег съедают, что только знай раскошеливайся. Хоть снова в поход за трофеями иди. Ну а что? Война — дело прибыльное, если все по уму делать. А ведь и правда, пора очередную крепость воевать. Но это потом. А пока нужно попробовать разговорить кормчиво. А то еще и впрямь помрет раньше срока, и не узнаю ничего. А с чего я взял, что он вообще что-то скажет? Эх, ну почему Степан о золоте услышал, а не я? Так бы дослушал, о чем разговор у них шел. И только потом команду дал атаковать разбойников. Не свезло. Задавил сожаление. А дальше о чем говорили? Так дальше они ничего не успели сказать. Наши стрелять принялись. И нам пришлось приложиться. А что ж ты мне сразу ничего не... Не договорил я, замолчал, придавив в корни свою досаду. Ничего Степан не мог сделать в тот момент. «Далеко от меня находился, потому что...» «Попробовать этого разговорить?» Дружинник повел глазами в сторону владельца Баркаса. «Как?» «Так расспросить вдумчиво с угольком, с железом каленым». «Ты же говоришь, его уже расспрашивали». «И как? Разговорили? Нет?» «Так почему ты уверен, что он именно нам все скажет?» «И про уголек до да железо каленое лучше молчи, пока не осерчал». Чем мы тогда от разбойников отличаться будем?» «Это да», — глубокомысленно кивнул Степан и оглянулся по сторонам. Помолчал мгновение и добавил. «Но и про золото тогда ничего не узнаем». «Ну и я оглядел дружинников. Близко никто не подходит, понимают, что не нужно в разговор лезть, своими дружинными делами занимаются. Поэтому не будем мы никого вдумчиво расспрашивать». «Освободите его!» — указал на лодочника. «И остальных развяжите!» — не стал глумиться над командой Баркаса. Степан метнулся к столбу с привязанным на нем кормчем, лично срезал пут из пленника и опустил его на твердую землю. Тут как раз и я подошел. Вблизи стало видно, что хозяину Баркаса крепко досталось. За спиной шлепки раздались. Это путы порезали. Тела со столбов на землю и попадали. «Приподними его немного, а то кровью захлебнется. И напои. Потом раны перевяжи». Пока Степан поил хозяина баркаса, я присел перед ним на корточки. «Ничего, оклемаешься. Сейчас Степан тебя перевяжет, до баркаса донесем, а там уже и до дома рукой подать. Отлежишься и снова по озеру бегать будешь» кормчий шевельнулся, поднял глаза. Ослабевшие губы упустили горлышко фляги, и вода выплеснулась изо рта пузырями, стекла по подбородку на исколотую ножом грудь, намочила слипшуюся сосульками бороденку, стекла в глубокие порезы на животе. — Не буду уже! — просипел чуть слышно. Отдышался, хрипя отбитыми легкими, попытался сплюнуть, а не получилось ничего. Повисла слюна пополам с сукровицей на бороде. Потянулся губами к горлышку фляги. Глотнул еще разок, поперхнулся и закашлялся. прохрипел «Отбегался я, похоже». Степан приподнял повыше ему голову, вытер ладонью лицо, поправил лезущие в рот мокрые усы. У меня ноги стали уставать от долгого сидения на корточках. Начал привставать. И тут кормчий заторопился, задавил в себя кашель, втянул воздух, дернулся вверх-вниз кадык на горле, вздулись синие жгуты вен на шее. Мотнул головой, отодвигая от горлышко фляги, заговорил еле слышно. — Жадность ослепила, тебя бросил, уговор не исполнил, вот бог меня зато и наказал. Ты не уходи пока. — Сказать кое-что хочу. Только человека своего прочь отправь. Степан на меня глянул, кивнул, до да голову кормчего на землю опустил тихонечко и ушел. — Ты присядь, — прикрыл глаза кормчий. — Тяжело так говорить. — Так может. И не нужно говорить-то. Опустился на корточки Лучше помолчи, да сил наберись. Тебе еще дорога до дома осилить придется. И меня ты не бросал. Честь по чести с тобой разошлись. Помнишь, по первому зову в городе на выручку пришел. Без тебя пропали бы мы там. Чую я, что неправильно в этот раз поступил. Нельзя было мне с тебя оставлять. Ну да не об этом сейчас разговор. Молчи и слушай. Про золото, так понимаю, уже знаешь. Доложили. Ничего не ответил, промолчал. Да только кормчему и не нужен, был мой ответ. Умирающий снова закрыл глаза, из уголка выкатилась прозрачная слезинка, скользнула вниз по щеке, растворилась в бороде. И как только она растворилась, так лодочник тут же и распахнул глаза, ухватился крепко за мою руку, притянул к себе ближе, горячечно зашептал. — Откуда ты думаешь, что золото появилось? — «Так понятно, откуда», — поморщился. Очень уж сильно грязные обломанные ногти мне в кожу впились, но не стал пробовать отцепить чужие пальцы. «Пусть», — говорит, — «а я потерплю». «Много купчишек на наших порогах смерть свою нашли. Хватает гордецов, что решаются молично через наши пороги идти. Жалко им деньгу малую за проводку платить. Думают...» Раз мы тут свободно ходим, так и они смогут. Да только невдомек этим олухам, что мы реку нашу, как свою ладонь, знаем. Каждый камушек на дне руками и ногами собственными ощупали. Все мели и перекаты изучили. Они нет. Суются, не зная русла, и разбивают свои ладьи и баркасы. Товар губят и сами тонут. И у каждого казна... Сколько тех товаров на реке пропало не Что-то в море уплывало, но много ему успевали выловить и достать из воды. Все выловленное по родам делили. Ты зачем мне все это рассказываешь? Воспользовался короткой паузой и все-таки попытался освободить руку от цепкого хвата чужих пальцев. Очень уж сильно ногтями давят Уже и кровь показалась. Тебе все отдам. Ещё крепче вцепились в руку чужие пальцы. «Ты только меня здесь не бросай! Как помру, так в устье Наровы похорони, Обскажу, где. Да в церковь потом сходи, Службу по мне попроси отслужить, Сам помолись, свечку поставь, Сделай всё по-человечески, как положено». «Да с чего ты взял, что я тебя бросить собрался? И люди твои ещё есть». У шанита -то точно тебя здесь лежать не оставят. Люди усмехнулся кормчий и тут же скривился. Глаза огнем полыхнули, ярость в них разгорелась. Да не ждут и видят, как бы вместо меня у руля встать. И не мои они, а другого рода. Моих то уже никого не осталось. всех река забрала. один я как перст, потому и хочу тебе все отдать чтобы на пользу пошло, на доброе дело. Вижу же, что ты не для себя стараешься, а для земли русской. Глядишь, и мои деньги тебе пригодятся, и имя мое останется. Сделаешь, как прошу? — Сделаю. А ведь и впрямь сделаю. Ничего другого просто не остается. — Тогда слушай. Баркас, себе не бери. Не стоит он того, чтобы из-за этой мелочи с речным народом ссориться. Отдашь моим людям, пусть владеют. И им хорошо будет, и тебе при случае от той благодарности большая польза может получиться. То, что золото своё тебе отдаю, они про то уже знают». «Откуда?» — не сдержал удивление. Только потом сообразил, что рядом же все на столбах висели. «Дошло?» Усмехнулся синими губами кормчий. «Пусть знают. То твое по праву будет. Никто и слова супротив того не скажет. А если и скажет, то свои того не примут. А ты дальше слушай. Пройдешь устье и держись правого берега. Так и иди до пологого, заросшего травой холма. Его узнаешь по большому серому камню на верхушке. И издали увидишь. Так что не сомневайся, там остановишься на ночлег. Вот под тем камнем меня и захоронишь. Да помни, ты слово дал». Умирающий отпустил мою руку, откинулся назад, прикрыл глаза и надолго замолчал. Смотрю, а у него даже грудь не шевелится. Помер. «К золоту один иди». Не нужно никому про ту пещерку знать. Очнулся и зашептал еле слышно кормчий. Пришлось наклониться к нему близко-близко, иначе бы вообще ничего не расслышал. Она тебе самому еще не раз потом пригодится может. Искать же ее будешь так. Обойдешь тот холм кругом и... Пока суд доделал, дружинники мои все оружие на поле брани собрали, все землянки прошерстили, просмотрели, чем разбойники промышляли. Или что напромышляли, так оно точнее будет сказать. Живых больше никого не нашли. А все найденное добро вынесли наружу, на утоптанную землю в одну кучку сложили. Так проще потом будет на лодке переносить. Разбираться со всем этим добром уже дома будем. А я еще раз прошелся по поляне перед тыном, осмотрел убитых. Искал того здоровяка, которому я в грудь болт из арбалета всадил. Искал, да не нашел. Словно испарился здоровяк куда-то. А ведь я точно знаю, что попал. Даже слышал, как болт в тело вошел. И видел, как здоровяк этот после моего выстрела завалился на землю. Куда делся? Выжил каким-то чудом и удрал? — Похоже на то. Это ж как исхитриться нужно, чтобы во время боя незаметно для всех удрать. Впрочем, именно что во время боя и можно удрать. Когда под ноги никто особо не смотрит, чтобы шальной удар не пропустить. Я ведь тоже глаза вниз старался не опускать, иначе бы меня та зараза за штанину не прихватила бы. Ладно. А если удрал, то куда побежит? К лодкам вряд ли. Там охрана. Дружинники насторажей сидят. Значит, вглубь острова рванет. И искать его там вряд ли имеет смысл. Судя по тому, с чем мы здесь столкнулись, наверняка у него есть еще какие-нибудь схроны. До подземных ходов же Тати додумались? Додумались. Вот. Значит, и еще какие-нибудь пути отхода тоже вполне могли для себя подготовить. А то и латчонка какая-никакая, на такой вот крайний случай в укромном месте у вожака наверняка припрятано. Вполне же может такое быть. Так что следопытов о задачу. Но, думается мне, бесполезно это уже дело. А жаль. Я бы с удовольствием поспрашал его. Очень уж заинтересовало меня то, что мне Степан рассказал. Вот уж кого-кого, а разбойничка того как раз и можно было вдумчиво расспросить. И о злате-серебре тоже. Откуда он о нем знает? Если так за золотом охотятся, то наверняка и свои запасы имеются. Мне бы они точно не помешали. Ходил и удивлялся. Сколько шуму было, схватка такая жаркая, хотел всего ничего. Насчитали десятка два с половиной убитых. Да и то, как уже упоминал, в основном одни женщины. Мужчин среди них немного. Ну а что я хотел? Ночь. Ничего же не видно было а ночью и кошка львом покажется. Ладно, сейчас следопытов о задачу. Если беглецы на острове останутся, то здесь быстро все к прежнему вернется. Новая шайка тут же образуется. И рабынь оставлять тоже нельзя, наверняка пропадут. Приберут их к рукам разбойнички. Вернулся к землянкам, а тут как раз охотники нашли несколько уходящих вглубь острова рваных цепочек следов. Ни одному мне умные мысли в голову пришли. Отправил погоню. Если вожаки ушли, так в этом точно убедиться нужно. А коли не ушли, то... Приказ охотники получили однозначный. Оставлять за спиной недобитого противника не нужно. Нельзя множить врагов. Мне их и так хватает. Сначала собирался прочесать остров всеми наличными силами, да передумал. Все-таки мало нас. Даже если растянемся на, возможно, большие интервалы между собой, и то не сумеем все перекрыть. Да и опасно так растягиваться. Разбойнички, судя по тому, как ловко от нас ускользнули, люди весьма умелые. Так что рисковать попусту людьми не вижу смысла. Лучше пусть охотники аккуратно по следу пройдутся, вытропят злодеев и, не мудрствуя лукаво, перестреляют этих умельцев издалека. Донаровы дошли благополучно. Погода никаких сюрпризов не подбросила. Ветер тоже порадовал. К утру следующего дня подвернул на юго-западный. Жаль, что паруса в негодность пришли. С ними поход наш стал бы вообще комфортным. Но и так хорошо. Грести все легче, когда ветер с кормы задувает. Распрощались в устье с командой Баркаса. Как и завещал кормчий, Не стал я это дряхлое корыто себе оставлять. Обозвал я его так, чтобы себя успокоить. Жалко такое добро отдавать в чужие руки. Если бы не клятва, то точно себе бы оставил. И что там речной народец потом подумает, мне как-то все равно. В устье взяли правее, да так и пошли вдоль берега на двух своих плоскодонках. Стою на носу головной лодки среди разбитой в хлам надстройки, Вглядываюсь в наплывающий берег. Про золото такое ощущение уже знают все. Похоже, что не только Степан слышал слова разбойника. Хорошо, хоть наш с разговор остался недоступным для чужих ушей. А то бы... А что? А то бы. Да ничего. И не в походе тут дело. И не в положены в таком случае каждому из дружинников определенной доли в трофеях. Тут другое. Вообще другое. Все, что в той пещерке находится, мне по праву умирающим владельцам завещено и никто, кроме меня, не может быть хозяином тех сокровищ. Это понимаю я, понимают это же и все остальные. Так что разговоры идут, но из ряда тех, когда мечтаешь о том, что было бы, если бы у меня было, и так далее. Если бы не камень на вершинке, то мимо холма точно бы прошли. Да и какой это холм? Так, бугорок невеликий. Прыщ на ровном месте. Тут под этим прыщом и причалили. Лодки вытащили на песок, якорных канатов нет. Похоже, что картечь не только надстройки в хлам разбила, но и места крепления этих канатов. Вот и утонули якоря. Ушли под воду вместе с этими самыми канатами. Пришлось привязывать веревки одним концом к мачте, а вторым — к камням на берегу. Выставили караулы, начали обустраивать лагерь. Сегодня у нас день отдыха. Вымотались мы за эти дни здорово, забегались прямо-таки. А я пошел наверх, на холм, провожаемый любопытными взглядами. Один пошел, сопровождать меня запретил. Вот и вершинка, и камень тот самый, серый. Огляделся, носком сапога землицу ковырнул. Вот здесь и выкопаем могилу, похороним кормчиво, выполним последнюю волю. А теперь можно и со склона спускаться. Где там приметные ориентиры? В какую сторону идти? И я осмотрел окрестности.